Не прошло и трех месяцев службы в Веймерском Красном замке, как 3 июля он оказался уже за испытанием нового инструмента в Арнштадте. И так понравился там, что в начале августа 18-летнего музыканта утвердили в должности органиста новой церкви и руководителя школьного хора. Органист. Наезженная дорога была не очень пыльной, повозка весело поскрипывала, Арнштадт издали выглядел приветливо в августовский солнечный день. Окруженному старой каменной стеной городку, казалось, было тесно за ней, красные черепичные крыши лепились одна к другой, над ними поблескивало несколько шпилей. Городок разрастался, основательные здания были сооружены и за пределами стен. Тут же виднелись маленькие домики. Горожане, забыв уже о страшном времени тридцатилетней войны, норовили поселиться в предместях городка, хотя издавна здесь разрешалось возводить одни ветряные мельницы. В этот летний день лениво крутились их широкие короткие крылья. Город имел пять ворот. В одни из них въезжал Себастьян. Как и в остальных городах Тюрингии, фамилия Бахов в Арнштадте была издавна известна старожилам. Себастьян бывал здесь в детстве на семейных праздниках. В эти дни всегда вспоминали старейшего из арнштадтских Бахов Каспара, жившего в городе в 1635 году. 1642 годах. Может быть, мимо двухэтажного, со сводными по фасаду окнами его домика и проезжал Себастьян в этот день. Может быть, он въезжал в город другим путем, но именно благодаря памяти о нем, величайшим из бахов, в 20 веке будет прикреплена мемориальная доска к стене дома в переулке Якуба, 13 дробь 15. Жила в ту пору в Арнштаде Регина Ведерман. Ее сестра была замужем за двоюродным дядей Себастьяна, Иоганном Михаэлем, геринским органистом и композитором. Его уже не было в живых, но племянник хорошо помнил дядю. А матеты... И клавирные сонаты Иоагана Михаэля знал наизусть. Ноты их, собственноручно переплетенные, лежали на дне дорожного сундука вместе с произведениями других авторов. Впоследствии некоторые матеты дяди-композитора долгое время принимались даже за сочинение Иоагана Себастьяна. Родня была оповещена Региной о приезде Себастьяна. В том числе Христоф Хертум, органист другой Арнштадской церкви, по совместительству еще и писарь. На другой день утром, одевшись построже в новом парике, высветленной надеждами, Бах пошел в консисторию. Чены консистории сегодня хотя и выказывали благосклонность к новому музыканту, но были чопорны. Иоганн Себастьян как драгоценность принял срезного блюда ключ от заветного органа. Благодарственный поклон, и вместе с настоятелем он отправился в новую церковь. В сравнении с заработком скрипача в Эймере Себастьяну положили в Арнштаде тройное жалование — 84 гульдена в год. Место для молодого музыканта не оставляло желать ничего лучшего. По должности органиста он обязан был по воскресеньям с 8 до 10 часов утра играть в церкви на органе, а два раза в будние дни заниматься с небольшим ученическим хором в церковной школе. Хор мальчика выступал самостоятельно. Иногда же присоединялся к большому любительскому хору, участвуя в исполнении произведений значительной сложности.